Глава 11 Розовый. Адриана Бонт. Среди пассажиров нашелся доктор и, к тому же, хирург, уже известная мне дискомфортным для меня фанатизмом Ребел Гонселис. Она сразу же бросилась помогать раненым и сразу же вынесла неутешительный вердикт. Машинист убит выстрелом, прошедшим рядом с сердцем, проводница, вроде как и не очень критично ранена в бок, однако по количеству уже вытекшей из ее раны крови я бы не согласилась со столь смелым утверждением. Бенджамин Ионеско, мужчина, который обезвредил террориста, напав на него сзади, и по совместительству отец двух едущих в этом поезде детей, поспешно переместил раненую Хильду Рейнольдс из кухонной зоны в купе обслуживающего персонала, расположенного между вагонами среднего класса и багажным вагоном и вызвался помогать хирургу, в то время как Брайан и я завели террористов в багажный вагон. Вскоре к нам присоединилась владелица канарейки. Она с рвением одолжила нам меховые наручники розового цвета, неожиданно вытащив эту игрушку из своей ручной клади. И теперь явилась ключом от них. Наблюдая за тем, как Брайан пристёгивает руки стрелка к стальной перекладине, Ярко накрашенная девушка с подчёркнуто глубоким декольте начала ворочить в своих руках розовый ключ и, немного покусав пухлую нижнюю губу, вдруг заговорила приторным тоном. «Слоун Стоун, Стоун, Слоун, меня так зовут?» Она заулыбалась жемчужными зубами, явно ожидая ответной реакции от Брайна, который вовсе не спешил с ответом. «Хочешь, в следующий раз я...» пристегну наручниками тебе. Надо же, как откровенно. И совсем не смущается так подавать себя в моем присутствии и в присутствии нашего пленника. Не то чтобы я удивлена, и все же весьма необычное поведение. Может, она немного пьяна? Брайан не взял с протянутой ладони слон ключ от наручников и, потуже сжав кольца на запястьях тяжело дышащего и раскрасневшегося пленника, ответил непроницаемым тоном. «Предпочитаю пристегивать других». Откровенно говоря, я ожидала услышать от этого человека другой ответ. Насколько я понимаю эту жизнь, такие акулы, как этот Брайан, обычно не прочь понадкусывать такие лакомые куски, которыми являются всякие стоун Но, быть может, я в чем то ошибаюсь. Честное слово, Если бы он ответил ей хотя бы с мимолетным намеком на флирт, я бы мысленно закатила глаза и сделала бы окончательный, разочаровательный вывод об этом мужчине. Но теперь даже почти интересно, что у него в голове. Честное слово, я не хотела, чтобы так вышло. Все произошло случайно держав руками, уже заключенными в пушистые наручники, пристегивающими его к железному поручню, пленник заговорил крайне эмоциональным тоном. «Террористическая акция?» — повела бровью я. «Нет же, просто обдолбался». «В смысле?» «Перебрал с носовым порошком». «Ну да, конечно, похож ты на употребляющего». Скрестив руки на груди, отозвался Брэйн. «Скорее на того, кто толкает наркоту». Я была не согласна с ним. У нашего клиента были заметно расширены зрачки, и Брайан не мог не заметить этого факта. Но я не хотела участвовать в допросе. Мы его пристегнули, дело сделано, а значит, мне пора двигаться дальше. Выйдя из багажного вагона, я прошла мимо купе обслуживающего персонала, не посмотрев приоткрытую дверь за которой Бенджамин Ионеско и Рэбл Гонселис продолжали латать Хильду Рейнольдс. Поспешно прошла через вагон среднего класса, в котором все пассажиры теперь были настолько напуганы, что едва ли не забивались под кресло. Дети так и поступили. И остановилась в тамбуре между вагонами. Сняв себе плащ, я пару раз хорошенько встряхнула его. «Да разве подобными действиями в таком случае поможешь?» Дорогая вещь в брызгах дорогого шампанского, тем дороже, что пуля не испортила ее. Тяжело вздохнув, я на несколько секунд закрыла глаза. Там могла быть я. Если бы я вовремя не отстранилась, если бы не прикрылась бутылкой, изменившей траекторию полета пули, свинец вошел бы в мое тело и разорвал бы мою плоть. Пять минут назад я могла умереть, могла серьезно пострадать. Но я уцелела. Чудо. Услышав, что в тамбур кто-то вошел, я открыла глаза и увидела перед собой Брайна. Он засовывал пистолет террориста за свой пояс сзади. Это меня немного напрягло. И от этого напряжения меня не отвлекла даже Слоун Стоун, прошедшая мимо нас вагон бизнес-класса и будто бы случайно задевшая плечом остановившегося посреди прохода Брайна. «Имя террориста Зет вдруг сообщил он, на что я молча моргнула. «Что еще на это ответишь? Лучше уж сразу перейти к горячему. Не стоит ли нам обсудить судьбу изъятого оружия?» «А тебя как зовут?» — неожиданно поинтересовался странный незнакомец, и в этот момент я наконец заметила, что он смотрит на меня с неподдельным интересом. «Адриана. Красивое имя». Я предпочла никак не реагировать на несвоевременную лесть. «Нам нужно срочно связаться с Землей, чтобы сообщить о чрезвычайной ситуации. Мы остались без машиниста. Проводник серьезно ранен. Кто-то должен нам помочь». Я не договорила свою тираду. За моей спиной вспыхнуло что-то яркое, и в эту же секунду я всем телом ощутила неожиданный жар. Резко, почти в испуганном состоянии обернувшись, Я увидела, что мы проезжаем сквозь бушующий пожар. Огонь достигает надземных рельсов и соприкасается с обшивкой поезда. И хотя это видение продлилось не дольше десяти секунд, по ощущениям я пережила целую вечность. Нам никто не поможет. Вдруг за моей спиной прозвучал грудной баритон, от которого по моей коже сразу же разбежались непроизвольные мурашки. Перед ездом в города... Поезд автоматически замедляет ход. В ненаселенных пунктов движется на полной скорости. Наша задача — не позволить ему остановиться и открыть свои двери на запланированных станциях. «Наша задача? Ты ведь со мной?» На сей раз я обернулась. И мой взгляд в сию же секунду встретился со взглядом хищника, в распоряжении которого сейчас находится опасное оружие — Сумме сознанием того, что нам необходимо делать для нашего общего выживания. Неизменно являющаяся предводителем во всех сферах жизнедеятельности без исключения, я, почти не задумываясь, выдала ему свой ответ: Я с тобой!